Глава 21. Как тюремную пайку уравнять с кремлёвским пайком. Ведь коммунистическая идея по сути своей святая и вечна. Красная звезда. 18 января 1995 года. А теперь вновь представим себе положение тех пропагандистов, которых подкупили коммунисты и приказали изгадить историю России, выпячивая неготовность. Купленным историкам предстояло публиковать тысячи книг, десятки тысяч статей, но так публиковать, чтобы зияющую дыру на германском тяжёлом танкостроении прикрыть. Так нужно было таблицы и графики составлять, чтобы в графе германские тяжёлые танки было хоть что-нибудь. Так надо было цифры расположить чтобы круглый ноль читателя не смущал и не вызывал бы ненужных вопросов. И коммунистические историки применили второй трюк. Из статистики 1941 года графу тяжёлые танки убрали. Вместо неё во всех справочниках, научных трактатах, статьях, таблицах и графиках используется только графа тяжёлые и средние танки. Вот и всё. И дыру прикрыли ловкостью рук. Гибкость подхода. В 1941 году тяжелых танков в Германии не было, но статистика более не вопит об этом. Наоборот, название графы «тяжелые» и «средние танки» позволяет думать, что были у Гитлера и те, и другие. Не трюк, а находка. Этим способом можно уравнять что угодно и доказать, что прикажут. Например, «выграть». Германия не имела баранних тулупов для своих солдат. Но коммунисты могут с статистическим фокусом создать иллюзию, что тулупы были. Для этого надо считать тулупы, которых не было, и шинели не раздельно, а в общей графе тулупы и шинель. И сразу в статистике появится шестизначный цифры. Не было у германской армии валенок, а наши коммунисты могут создать иллюзию, что были. Надо в статистике валенки объединить с сапогами. А можно этим способом доказать, что у Гитлера было много золота? На войне это не лишний продукт. Для этого добыча золота и производство стали надо объединить в одну графу и выразить общей цифрой в миллионных тонн. Нефть кровь войны. И с нефтью у Гитлера было не очень. Так вот, коммунистические историки, если потребуется, могут доказать, что нефти у Гитлера было в достатке. Для этого надо графу добыча нефти совместить с графой добычи угля. Если все равно результат глаз не радует, можно сюда же добавить и торф. Можно при желании такой статистикой тюремную пайку уравнять с кремлевским пайком. Для этого в одной графе объединить черняшку и черную икру и написать «Советский зэк в сталинских лагерях по основному рациону – гарантийке. Получал каждый день по 450 граммов черной икры, и черняшки. 132 г копчёной сетрины и рыбы тюльки с вывернутыми глазами. 500 г ананасов, апельсинов, бананов и мороженой картошки с онючек квашеной капустой. И не уточнять при этом, сколько именно было чёрной икры, а сколько черняшки. Я не шучу. За 50 лет в Советском Союзе ни разу не была опубликована ни одна таблица, ни один график, из которых бы следовало что у нас были тяжелые танки, а у немцев их не было. Ни один историк-коммунист не опубликовал таблицу, в которой в графе «Тяжелые танки» стояла бы трехзначная цифра для Советского Союза и ноль для всех остальных стран мира. Пример – творение военного историка Мерцалова. В 1978 году в книге «Западно-германская буржуазная историография Второй мировой войны» он сообщил, что в германских войсках – тяжёлых и средних танков было в полтора раза больше, чем в Красной армии. Андрей Николаевич, поделитесь, какие именно германские тяжёлые танки вы имеете в виду? Те, которые на картиночках нарисованы. К слову сказать, Мерцалов по какой-то причине термин Вторая мировая война пишет с малой буквы. Как ни крути, имя собственное. А ещё десятки миллионов людей во всём мире погибли на этой войне. Почему бы в знак уважения к этим миллионам не написать название войны с заглавной буквы? По листаем творение генерала армии Гореева и обязательно встретим те же цифры. У Гитлера 22 июня 1941 года на Восточном фронте 2800 тяжёлых и средних танков. Источник: Мужество. 1991 год. Номер 5. Страница 232. Махмуд Ахметович. АУ. Уточните типы тяжёлых танков, которыми располагала Германия в 1941 году. И ещё. В числе тяжёлых и средних, сколько было тех и сколько других? Почему бы тяжёлым танкам отдельную графу не выделить? Почему бы не разделить копчёную цитру и вонючую рубёжку? А вот полковник Анфилов. Он написал множество книг в защиту битых гитлеровских вояк. Откроем любую книгу Анфилова и найдём 2800 тяжёлых и средних танков. Например, Провал блицкрига, страница 71. Теперь обратимся к маршалу Советского Союза Агаркову. Николай Васильевич, а в чём ваш интерес? Под вашим водительством фашистская пропаганда в Советском Союзе работали хлеще, чем при Гебельсе. В военных журналах Германии 1941 года ничего о германских тяжёлых танках не найдём, ибо их не было. Они были на картинках, а картинки были секретными. В материалах фашистской пропаганды того времени тяжёлые танки не фигурировали. А в нашей советской послевоенной пропаганде эти несуществующие мифические гитлеровские тяжёлые танки громыхают и скрижещут. Вы кого запугать хотите, Николай Васильевич? Ваши подчиненные, товарищ маршал Советского Союза, рисовали гитлеровцев сильнее, чем те были на самом деле, умнее, чем они сами себя изображали. Маршал Советского Союза Куликов и ваша жизнь, служение разбитому гитлеризму, возвышение его и восхваление, это под вашим мудрым руководством процветали пропагандисты дута и гитлеровской мощи. И вот теперь вы получаете пенсию от государства российского. Виктор Георгиевич, а как вы себя при этом чувствуете? А ещё есть у нас Академия бронетанковых войск. И в этой академии 50 лет господа офицеры покорно повторяли Анфиловско-Мерцаловские рассказы. О Гитлере 2800 тяжёлых и средних И каждый год научная конференция, доклады, рефераты, президиум и высокие гости, господа офицеры. На следующей конференции пусть же найдётся среди вас храбрец, пусть запустит булыжником в президиум. Лично у меня храбрости на это не хватило, потом убежал. Неужто никому из вас не хочется бежать из этой страны, где фашистские брехуны чувствуют себя вальгоднее, чем в ведомстве доктора Геббельса? Неужто никому из вас не хочется бежать куда угодно, к чёртовой матери, и орать на весь свет, что нас обманывают? Есть и ещё трюк. Коварством предыдущим не уступает. Изобрели его советские историки-коммунисты Рапопорт и Алексеев. Они хвалят. Тяжёлая машина КВ во всяком случае не уступала немецким аналогам. Источник Измена родине. Лондон. ОП. 1989 год. Страница 436. Вроде хвалят, а похвала хуже клеветы. Читает эти строки человек далёкий от военной истории, и перед ним картина. Что-то делалось у нас, что-то в Германии. Были у нас в 1941 году тяжёлые танки, были немецкие аналоги, и не особенно мы отставали. Были во всяком случае на уровне. А может быть и даже и чуть-чуть впереди? Товарищи историки, а не могли бы вы нам назвать эти самые немецкие аналоги по именам? Честно ли сравнивать Серины КВ с немецким рисунком? А в металле не было во всём мире никаких аналогов. Об этом и надо честно читателю сказать. Первые два образца немецкого экспериментального тяжёлого танка ВК4501 Планировалось представить Гитлеру в день рождения, 20 апреля 1942 года. Интересно Гитлер к войне готовился. Разгромить Россию приказал летом 1941-го и до осени не затягивать. А первый опытный образец тяжелого танка ему должны показать весной 1942 -го года. Выходит, что немецкий аналог для России даже и не предназначался. Его готовили против каких-то будущих противников. А Россию, чем Гитлер сокрушить намеревался, шапками закидать. Вот и выходит, что аналоги КВ-1 и КВ-2 были только у Сталина. Это были экспериментальные Т-100, СМК, КВ-3, КВ-220. В чём-то они уступали КВ-1 и КВ-2, в чём-то превосходили, но у Сталина было из чего выбирать. А Гитлер мог выбирать только рисунки. Скажу больше. Если бы Гитлер в 1941 году приказал выпускать нечто подобное нашему устаревшему, неповоротливому Т-35, производство которого у нас было уже завершено, то и это немцам не удалось бы. Для создания пусть даже устаревшего Т-35 всё равно надо начинать с рисунков и чертежей, а потом строить опытные образцы и их испытывать. а на это уходят месяцы и годы, которых у Гитлера не было. История, как известно, ему отпустила слишком мало времени.